Хоть лет тебе считают за шестьдесят. Пускай. Как встарь, вино пей смело И хмеля не скрывай. Пока еще твой череп Не глиняный кувшин. Кувшина с плеч и чаши Из рук не выпускай.